Эпилог. Частью, обычаи владык непостижимы для смертных. По слухам, когда совершается вознесение, и Хаар расступается, с утеса отбывает один зеруб с ларцом в виде куба, сотворенным руками хитродея. Куда лежит его путь, неизвестно. Трактат о политике владык. Бартоломью Чесвик. Дева-матерь вновь провожала Иеваруса сквозь чрево утеса Марниар. Они шагали по узким высоким коридорам, свитым в запутанный клубок, пока впереди не предстали двойные двери. Семя было наряжено в церемониальные одежды из эфемерной искристой материи, блещущей, как россыпь бриллиантов в черной пропасти. Шлейф одеяния струился, растекался за Иеварусом по полу коридора и тронного чертога, который оказался за дверями. На том его конце восседало на внушительном высоком престоле иссохшее тело Верховного Владыки. При нем находились несколько придворных созданий. Первое сиели. Долговязое существо с фарфоровой маской вместо лица, ныне облаченное в грубую обсидиановую броню и сапоги с загнутыми носами. Колени ее были искривлены, руки отвесно нависали над полом, а жуткая маска ни на миг не отворачивалась от Иеваруса. Напротив расположился наставник. Он парил у трона над ступенями пьедестала, с любопытством взирая на семя. Ближе всего к верховному владыке был безголовый червь Сирми, выпускающий из тела руки, в которых держал органы чувств. Одна извилистая с зажатыми в кисти глазами и сейчас торчала на месте головы. Подле присутствовали еще разве что Иолус, отпрыск Юнгблода, с шевелящимися рогами и цепким хвостом, и двое владык стражей на карауле у входа. Поступ семени гулка разносилась по всему помещению. Не из-за громоздкой обуви Иварус был босс, а скорее из-за строения самого чертога. Здесь никому и ничему не утаится от верховного владыки. Он услышит все. Иварус подошел к пьедесталу и остановился. Лишь тогда потусторонний голос монарха нарушил тишину. — Кровь от крови моей я исполнил твою волю. Когда око мое зашло и восстала луна, тебя против наказа не стало в царстве моем. Не зайти к подданным и обрести среди них суть. Таково было твое пожелание, когда возвратили тебя ко мне. Верховный Владыка встал с трона. Свободные концы его кушаков, как прежде, не спадали к полу. Драпированное облачение было соткано из ночного неба. Он подошел, позвякивая насыщенными силой ожерельями. Голову венчала пышная грива волос, над которой вздымались загнутые рога, и отчетливые зубцы тисовой короны. Верховный владыка подошел к Иварусу, опираясь на могучий посох. Отец был втрое выше отпрыска. Поведай одиннадцатое семя, что открылось тебе, ибо я верую, что кровь моя не обманет чаяний моих. И Иварус поднял глаза на отца, повелителя всего и вся, чья власть притом невидима и неощутима. Один его глаз блистал светом солнца, в другом же зияла пустота. От того просторы Минитрии позади престола были убаюканы седой ночью. Смертные, странный народ. Они непостоянны и часто противоречат самим себе». Те, кто испытывает сострадание, порой желают боли другим. Кто обладает сильнейшей волей, все равно гибнут. Кто обрел возможность изменить жизнь, рискуют всем ради бессмысленной мести. А изгои и презренные продолжают бороться за тех, кто изгнал и презирает их. О ненависти мне известно столько же, сколько демону о любви. Я понимаю, что это, но самостоятельно постичь ее не могу. Монарх кивнул. Такова наша участь. Мы высшие создания, и сим причудом не подвержены. Лишь те вправе так раздуть пламень свой, чей век недолог. Мы же радеем... «Развити! Молви же теперь, что ныне движет тобою!» Смертные увлекли меня своими правилами, укладом жизни. Я хочу, чтобы они жили дальше. Хочу узнать, чем завершится их история. Мне любопытно следить за разговорами и за тем, как меняются их отношения какие битвы оборачиваются победой, а какие поражением. Я хочу увидеть, к чему приведет их развитие. Столь неутомимый народ, который так любит жизнь, достоин сам определить свою судьбу. И Иварус потупил глаза, возможно, даже с тихой печалью на душе. «Я жалею лишь о том, что не застану этого». Какое-то время верховный владыка молча размышлял над словами отпрыска. Сетка морщин на его дряблом лице шевелилась. — А если развитие приведет их к погибели? — Конец пути меня не занимает, лишь сам путь. Монарх обернулся к наставнику. Парящий ком с щупальцами на лице не издал ни звука однако между ним и властелином явно состоялся немой диалог. «Да будет так, Иварус! Настал час тебе выступить против зла!»